Протокол. Нуартье ждал, одетый во все черное, сидя в своем кресле. Когда все трое, кого он рассчитывал увидеть, вошли, он взглянул на дверь и камердинер тотчас же запер ее. Имейте в виду, тихо сказал Вильфор Валентине которая не могла скрыть своей радости. Если господин Нортье собирается сообщить вам что-нибудь такое, что может воспрепятствовать вашему замужеству, я запрещаю вам понимать его. Валентина покраснела, но ничего не ответила. Вильфор подошел к Нортье. — Вот господин Франц де Пине, — сказал он ему. — Вы послали за ним, и он явился по вашему зову. Разумеется, мы уже давно желали этой встречи, и я буду очень счастлив, если она вам докажет, насколько было необосновано ваше противодействие замужеству мужество Валентины. Нортье ответил только взглядом, от которого по телу Вильфору пробежала дрожь. Потом он глазами подозвал Валентину. В один миг, благодаря тем способам, которыми она всегда пользовалась при разговоре с дедом, она нашла слово «ключ». Затем она проследила за взглядом паралитика. Взгляд остановился на стене шкафчика, который стоял между окнами. Она открыла этот ящик, и действительно там оказался ключ. Она достала его оттуда. И глаза старика подтвердили, что он требовал именно этого. Затем взгляд паралитика указал на старинный письменный стол, уже давно заброшенный, где, казалось, могли храниться разве только самые старые ненужные бумажки. «Я должна открыть бюро». — спросила Валентина. — Да, — показал старик. — Открыть ящики? — Да. — Боковые? — Нет. — Средний? — Да. Валентина открыла его и вынула оттуда связку бумаг. — Вам это нужно, дедушка? — сказала она. — Нет. Валентина стала вынимать все бумаги подряд. Наконец, в ящике ничего не осталось. — Но ящик уже совсем пустой, — сказала она. Глазами Нортье показала на словарь. «Да, дедушка, понимаю», — сказала Валентина. И она снова начала называть одну за другой буквы алфавита. «На С». Нуартье остановил ее. Она стала перелистывать словарь, пока не дошла до слова «секрет». «Так ящик с секретом?» — спросила она. «Да». «А кто знает этот секрет?» Нуартье перевел взгляд на дверь, в которую вышел слуга. «Баруа», — сказала она. «Да», — показал Нуартье. «Надо его позвать». «Да!» Валентина подошла к двери и позвала Бруа. Между тем на лбу Вильфора от нетерпения выступил пот, а Франс стоял остолбенев от изумления. Старый слуга вошел в комнату. «Бруа!» — сказала Валентина. «Дедушка велел мне взять из этого шкафчика ключ, открыть стол и выдвинуть вот этот ящик. Оказывается, ящик с секретом. Вы его, очевидно, знаете. Откройте его». Бруа взглянул на старика. Сделайте это, сказал вразительный взгляд Мартье. Бруа повиновался. Двойное дно открылось. И показалась пачка бумаг, перевязанные черной лентой. Вы это и требуете, сударь?» Спросил Бруа. Да, показал Мартье. Кому я должен передать эти бумаги? Господину де Вильфор? Нет. Мадемуазель Валентини? Нет. Господину Франсу де Пине? Да. Удивленный Франц подошел ближе. Мне, сударь? Сказал он. Да. Франц взял у Бруа бумаги и, взглянув на обертку, прочел. После моей смерти передать моему другу генералу Дюрану который со своей стороны, умирая, должен завещать этот пакет своему сыну с наказом хранить его, как содержащий чрезвычайно важные бумаги. «Что же я должен делать с этими бумагами, сударь?» спросил Франц. «Очевидно, чтобы вы их хранили в таком же запечатанном виде», сказал королевский прокурор. «Нет, нет», — быстро сказали глаза на Артье. «Может быть, вы хотите, чтобы господин Допине прочитал их?» — сказала Валентина. — Да, — сказали глаза старика. — Видите, барон, дедушка просит вас прочитать эти бумаги, — сказала Валентина. — В таком случае и сядем, — с досадой сказал Вильфор. — Это займет некоторое время. — Садитесь, — показал глазами старик. Вильфор сел, но Валентина только оперлась на кресло деда, и Франс остался стоять перед ними. Он держал таинственный пакет в руке. «Читайте!» — сказали глаза старика. Франц развязал обертку, и в комнате наступила полная тишина. При общем молчании он прочел. Выдержка из протоколов заседания клуба бонапартистов на улице Сен-Жак, состоявшегося 5 февраля 1815 года. Франц остановился. 5 февраля 1815 года. В этот день был убит мой отец. Валентина и Вильфор молчали. Только глаза старика ясно сказали, читайте дальше. Ведь мой отец исчез как раз после того, как вышел из этого клуба. Продолжал Франц. Взгляд Нуарте по-прежнему говорил, читайте. Франц продолжал. Мы, ниже подписавшийся Жан Луи Борепер, подполковник артиллерии, этьен Дюшампи, бригадный генерал и Клод Ле Шарпаль, директор управления земельными угодьями, заявляем, что 4 февраля 1815 года с острова Эльба. Было получено письмо, поручавшее внимание и доверию членов бонапартистского клуба генерала Флавиена де Кеннель, состоявшего на императорской службе с 1804 года по 1815 год, и потому, несомненно, преданного Наполеоновской династии, несмотря на пожалованный ему Людовиком 18-м титул барона де Пине по названию его поместья. Вследствие всего генералу Дакенель была послана записка с приглашением на заседание, которое должно было состояться на следующий день, 5 февраля. В записке не было указано ни улицы, ни номера дома, где должно было происходить собрание. Она была без подписи, но в ней сообщалось, что если генерал будет готов, то за ним явится в 9 часов вечера. Заседания обычно продолжались от 9 часов вечера до полуночи. В девять часов президент клуба явился к генералу. Генерал был готов. Президент заявил ему, что он может быть введен в клуб лишь с тем условием, что ему навсегда останется неизвестным место собраний и что он позволит завязать себе глаза и даст клятву не пытаться приподнять повязку. Генерал Декенель принял это условие и поклялся честью, что не будет пытаться увидеть, куда его ведут. Генерал уже заранее распорядился подать свой экипаж — Но президент объяснил, что воспользоваться им не представляется возможным, потому что нет смысла завязывать глаза хозяину, раз у кучера они останутся открыты, и он будет знать улицы, по которым едет. «Как же тогда быть?» — спросил генерал. «Я приехал в карете», — сказал президент. «Разве вы так уверены в своем кучере, что доверяете ему секрет, который считаете неосторожным сказать моему? Наш кучер — член клуба», — сказал президент. «Нас повезет статс-секретарь». «В таком случае», — сказал смеясь генерал, — «нам грозит другое, что он нас опрокинет». «Мы отмечаем эту шутку как доказательство того, что генерал никоим образом не был насильно приведен на заседание и присутствовал там по доброй воле». Как только они сели в карету, президент напомнил генералу его обещание позволить завязать себе глаза — Генерал никак не возражал против этой формальности. Для этой цели послужил фуляр, заранее приготовленный в карете. Во время пути президенту показалось, что генерал пытается взглянуть из-под повязки. Он напомнил ему о клятве. «Да, да, вы правы», — сказал генерал. Карета остановилась в одной из аллеи улицы «Сен-Жак». Генерал вышел из кареты, опираясь на руку президента, звание которого оставалось ему неизвестно и которого он принимал за простого члена клуба. Они пересекли аллею, поднялись во второй этаж и вошли в комнату совещаний. Заседание уже началось. Члены клуба, предупрежденные о том, что в этот вечер состоится нечто вроде представления нового члена, были в полном сборе. Когда генерала довели до середины зала, ему предложили снять повязку. Он немедленно воспользовался предложением и был, по-видимому, очень удивлен, увидав так много знакомых лиц на заседании общества, о существовании которого он даже и не подозревал. Его спросили о его взглядах, но он ограничился ответом, что они должны быть уже известны из писем Сельбы. Франц прервал чтение. «Мой отец был роялистом», — сказал он. Его зачем было спрашивать об его взглядах, они всем были известны. «Отсюда и возникла моя связь с вашим отцом, дорогой барон», — сказал Вильфор. «Легко сходишься с человеком, если разделяешь его взгляды. Читайте дальше», — говорили глаза старика. Франц продолжал. Тогда взял слово президент и пригласил генерала высказаться обстоятельнее, Но господин Декеннель ответил, что сначала желает узнать, чего от него ждут. Тогда генералу огласили то самое письмо с острова Эльба, которое рекомендовало его клубу как человека, на чье содействие можно рассчитывать. Целый параграф этого письма был посвящен возможному возвращению с острова Эльба и обещал новое, более подробное письмо по прибытии фараона — судна, принадлежащего марсельскому арматору Морелю, с капитаном всецело преданным императору. Во время чтения этого письма генерал, на которого рассчитывали как на собрата, выказывал, наоборот, все признаки недовольства и явного отвращения. Когда чтение было окончено, он продолжал безмолвствовать, нахмурив брови. "Ну что же, генерал", спросил президент, "что вы скажете об этом письме?". "Я скажу", ответил он, "что слишком еще недавно приносил присягу королю Людовику XVIII" чтобы уже нарушать ее в пользу экс-императора. На этот раз ответ был настолько ясен, что убеждения генерала уже не оставляли сомнений. — Генерал, — сказал президент, — для нас не существует короля Людовика XVIII, как не существует экс-императора. Есть только его величество, император и король, насилием и изменой, удаленной десять месяцев тому назад из Франции и своей державы. — Извините, господа, — сказал генерал, — «Возможно, что для вас и не существует короля Людовика XVIII, но для меня он существует. Он возвел меня в баронское достоинство и назначил фельдмаршалом, и я никогда не забуду, что обоими этими званиями я обязан его счастливому возвращению во Францию. Сударь», — очень серьезно сказал, вставая президент, — «обдумывайте то, что вы говорите». Ваши слова ясно показывают нам, что на острове Эльба на ваш счет ошиблись и ввели нас в заблуждение. Сообщение, сделанное вам, вызвано тем доверием, которое к вам питали, то есть чувством для вас лесным, Оказывается, что мы ошибались. Титулы и высокий чин заставили вас примкнуть к новому правительству, которое мы намерены свергнуть». Мы не будем принуждать вас оказывать нам содействие. Мы никого не зовем в свои ряды против его совести и воли, но мы принудим вас поступить, как подобает благородному человеку, даже если это не соответствует вашим намерениям. Вы считаете это благородным? Знать о вашем заговоре и не раскрыть его? А я считаю это сообщничеством. Как видите, я еще откровеннее вас. Отец... «Отец», — сказал Франц, прерывая чтение, — «теперь я понимаю, почему они тебя убили». Валентина невольно посмотрела на Франца. Молодой человек был поистине прекрасен в своем сыновнем порыве. Вильфор ходил взад и вперед по комнате. Дуартье следил глазами за выражением лица каждого и сохранял свой строгий и полный достоинства вид. Франц снова взялся за рукопись. И продолжал, ⁇ «Сударь, — сказал президент, вас пригласили явиться на заседание, вас не силой сюда притащили, вам предложили завязать глаза, вы на это согласились. Изъявляя согласие, но оба эти предложения, вы отлично знали, что мы занимаемся не укреплением трона Людовика XVIII, иначе нам не зачем было бы так заботливо скрываться от полиции. «Знаете, это было бы слишком просто надеть маску, позволяющую проникнуть в чужие тайны, а затем снять эту маску и погубить тех, кто вам доверился. Нет, нет, вы сначала откровенно скажите нам, за кого вы стоите? За случайного короля, который в настоящее время царствует, или за его величество императора? Я роялист, — отвечал генерал, — я присягал Людовику XVIII, и я стану сверен своей присяге». Эти слова вызвали общий ропот, и по лицам большинства членов клуба было видно, что они хотели бы заставить господина Депене раскаяться в его необдуманном заявлении. Президент снова встал и водворил тишину. «Сударь», — сказал он ему, — «вы слишком серьезный и слишком рассудительный человек» чтобы не давать себе отчета в последствиях того положения, в котором мы с вами очутились, и самая ваша откровенность подсказывает нам те условия, которые мы должны вам поставить. Вы поклянетесь с честью никому ничего не сообщать из того, что вы здесь слышали». Генерал схватился за эфес своей шпаги и воскликнул. «Если уж говорить о чести, то прежде всего не приступайте ее законов и ничего силой не навязывайте». — А вы, сударь, — продолжал президент с спокойствием, едва ли не более грозным, чем гнев генерала, — советую вам оставьте в покое вашу шпагу. Генерал обвел присутствующих взглядом, в котором выразилось некоторое беспокойство. Все же он не сдавался, напротив, он собрал все свое мужество. — Я не дам вам такой клятвы, — сказал он. — В таком случае, сударь. Спокойно ответил президент. «Вам придется умереть!» Господин Допиная сильно побледнел. Он еще раз окинул взглядом окружающих. Некоторые члены клуба перешептывались и искали под своими плащами оружие. «Генерал», — сказал президент, — «не беспокойтесь. Вы находитесь среди людей чести, которые испробуют все средства убедить вас, прежде чем прибегнуть к крайности» но с другой стороны. Вы сами это сказали. Вы находитесь среди заговорщиков. У вас в руках наша тайна, и вы должны нам ее возвратить. Но значительное молчание последовало за этими словами. Генерал ничего не ответил. Заприте идеи», — сказал тогда президент. Мертвое молчание продолжалось и после этих слов. Тогда генерал выступил вперед и, делая над собой страшные усилия, сказал... «У меня есть сын. Находясь среди убийц, я обязан подумать о сыне». «Генерал», — ответил с достоинством председатель собрания, — «один человек всегда может безнаказанно оскорбить пятьдесят. Это привилегия слабости. Но он напрасно пользуется этим правом. Советую вам, генерал, поклянитесь и не оскорбляйте нас». Генерал, снова укращенный превосходством председателя собрания, минуту колебался. Наконец, подойдя к столу президента, он спросил, какова формула клятвы. Вот она. Клянусь честью, никогда не открывать, кому бы то ни было, то, что я видел и слышал 5 февраля 1815 года. Между 9 и 10 часами вечера, и заявляю, что заслуживаю смерти, если нарушу эту клятву. Генерала, видимо, охватила нервная дрожь, которая в течение нескольких секунд мешала ему что-либо ответить. Наконец, превозмогая явное отвращение, он произнес требуемую клятву, но так тихо, что его с трудом можно было расслышать. Поэтому некоторые из членов потребовали, чтобы он повторил ее более громко и отчетливо, что и было исполнено. Теперь я хотел бы удалиться сказал генерал, «свободен ли я, наконец?» Президент встал, выбрал трех членов собрания, которые должны были ему сопутствовать, и сел с генералом в карету, предварительно завязав ему глаза. В числе этих трех членов находился и тот, который исполнял роль кучера. Остальные члены клуба молча разошлись. «Куда вам угодно, чтобы мы отвезли вас?» — спросил президент. «Куда хотите, лишь бы я был избавлен от вашего присутствия». Ответил господин Допине. «Сударь, — сказал на это президент, — берегитесь. Вы больше не в собрании. Вы теперь имеете дело с отдельными людьми. Не оскорбляйте их, если не желаете, чтобы вас заставили отвечать за оскорбление. Но вместо того, чтобы понять эти слова, господин Допине ответил, «В своей карете вы так же храбры, как и у себя в клубе. По той причине, сударь, что четверо всегда сильнее одного». Президент приказал остановить карету. Они находились как раз в том месте, набережной Орм, где есть лестницы, ведущие вниз к реке. — Почему вы здесь остановились? — спросил господин Допина. – Потому, сударь, — сказал президент, — что вы оскорбили человека, и этот человек не желает сделать ни шагу дальше, не потребовав у вас законного удовлетворения. Еще один способ убийства — сказал, пожимая плечами, генерал. Потише, сударь. Отвечал президент. Если вы не желаете, чтобы я счел вас самого одним из тех людей, о которых вы только что говорили, то есть трусом, делающим себе щит из собственной слабости. Президент продолжал. Вы один и один будет биться с вами. «Вы при шпаге. У меня в трости тоже есть шпага. У вас нет секунданта. Один из этих господ будет вашим секундантом. Теперь, если вам угодно, вы можете снять повязку». Генерал немедленно сорвал платок с глаз. «Наконец-то я узнаю, с кем имею дело», — сказал он. Дверца кареты открылась, все четверо вышли. Франц снова прервал чтение. Он вытер холодный пот, выступивший у него на лбу. Страшно было видеть, как бледный и дрожащий сын читает вслух неизвестные, да ныне подробности, смерти своего отца. Валентина сложила руки, словно маляс, но Артье смотрел на Вильфора с непередаваемым выражением гордости и презрения. Франц продолжал. Это было, как уже сказано, 5 февраля последние дни стоял мороз, градусов 5 пять-шесть, лестница вся обледенела. Генерал был высок и тучен, и президент, спускаясь к реке, предоставил ему ту сторону лестницы, где были перила. Оба секунданта следовали за ним. Было совсем темно. Пространство между лестницей и рекой было мокрое, от снега и инея, и перед ними текла река, черная, глубокая, кое-где покрытая плывущими льдинами. Один из секундантов сходил за фонарем в угольную барку, и при свете этого фонаря осмотрели оружие. Шпага президента, обыкновенный клинок, какие носят в тросточке, была на пять дюймов короче шпаги его противника и без чашки. Генерал де Пене предложил раздать шпаги по жребию, но президент ответил, что это он вызвал его, и делая вызов, имел в виду, что каждый будет действовать своим оружием. Секунданты не хотели с этим соглашаться, президент заставил их замолчать. Фонарь поставили на землю, противники стали по обе его стороны, поединок начался. В свете фонаря шпаги казались двумя молниями, люди же были едва видны, настолько было темно. Генерал считался одним из лучших фехтовальщиков во всей армии, но он сразу же встретил такой натиск, что отступил, отступая он упал. Секунданты думали, что он убит, но его противник, зная, что не ранил его, подал ему руку, чтобы помочь подняться. Это обстоятельство. Вместо того, чтобы успокоить генерала, еще больше раздражило его, и он, в свою очередь, бросился на противника. Но его противник не отступал ни на шаг и парировал его выпады. Трижды генерал отступал и трижды снова пытался атаковать. На третий раз он снова упал. Все думали, что он опять поскользнулся. Однако, видя, что он не встает, секунданты подошли к нему и попытались поставить его на ноги. Но тот, кто подхватил его, почувствовал под рукой что-то теплое и мокрое. Это была кровь. Генерал, впавший в полуобморочное состояние, пришел в себя. «А, — сказал он, — против меня выпустили наемного убийцу, какого-нибудь полкового учителя фехтования». Президент, ничего ему не ответив, подошел к тому из секундантов, который держал фонарь и, засучив рукав, показал на своей руке две сквозные раны. Затем, распахнув фрак расстегнув жилет, обнажил бок, в котором также зияла рана, а между тем он не испустил даже вздоха. У генерала де Спине началась агония, и через пять минут он умер. Франц прочел эти последние слова таким глухим голосом, что их едва можно было расслышать. Потом он умолк и провел рукой по глазам, точно сгоняя с них туман. Но после минутного молчания он продолжал. Президент вложил шпагу в тросточку и вновь поднялся по лестнице. Кровавый след на снегу отмечал его путь. Не успел он еще дойти до верха лестницы. Как услышал глухой всплеск воды, это секунданты бросили в реку тело генерала, удостоверившись в его смерти. Таким образом генерал пал в честном поединке, а не в западне, как могли бы уверять. В удостоверении чего мы подписали настоящий протокол, дабы установить истину из опасений, что может наступить минута когда кто-либо из участников этого ужасного события будет обвинен в предумышленном убийстве или в нарушении законов чести. Подписано Борепер Дюшампи, Лешарпаль. Когда Франс окончил это столь тягостное для сына чтение, Валентина, бледная от волнения, вытерла слезы А вельфор, дрожащий и забившийся в угол, пытаясь отвратить бурю, умоляюще посмотрел на безжалостного старца. — Сударь, — сказал Де Пине, обращаясь к муартье, — вам известны все подробности этого ужасного происшествия. Вы заверили его подписями уважаемых лиц. И рад вы, по-видимому, интересуетесь мною, хотя этот интерес и проявился пока только в том, что вы причинили мне страдания. Не откажите мне в последнем одолжении. Назовите имя президента клуба, чтобы я знал, наконец, кто убил моего отца. Вильфор совершенно растерянно искал ручку двери. Валентина, раньше всех угадавшая, каков будет ответ старика, и не раз видевшая на его предплечье следы двух ударов шпагой отступила на шаг. — Во имя неба, мадемуазель, — сказал Франц, обращаясь к своей невесте, — поддержите мою просьбу, чтобы я мог узнать имя человека, который сделал меня сиротою в двухлетнем возрасте. Валентина стояла молча и не шевелясь. «Послушайте», — сказал Вильфорх, — «верьте мне, не будем продолжать этой тяжелой сцены. К тому же имена скрыты умышленно. Мой отец и сам не знает, кто был этот президент, и если и знает, то не сможет вам этого передать. В нет собственных имен». «Какое несчастье!» — воскликнул Франц. «Только одна надежда поддерживала меня, пока я читал, и дала мне силы дочитать до конца». Я надеялся, по крайней мере, узнать имя того, кто убил моего отца. «Сударь! Сударь!» — воскликнул он, обращаясь к Нуартье. «Ради Бога! Сделайте все, что можете! Умоляю вас, попытайтесь указать мне, дать мне понять!» «Да!» — ответили глаза Нуартье. «Мадемуазель!» — воскликнул Франц. «Ваш дедушка показал, что он может назвать этого человека! Помогите мне! Вы понимаете его!» Нуартье посмотрел на словарь. Франц с нервной дрожью взял его в руки и назвал одно за другой все буквы алфавита вплоть до «Я». На этой букве старик сделал утвердительный знак. «Я?» — повторил Франц. Палец молодого человека скользил по словам, но на каждом слове Нуартье делал отрицательный знак. Валентина закрыла лицо руками. Тогда Франц вернулся к местоимению «Я». «Да!» — показал старик. «Вы?» — воскликнул Франц. И волосы его стали дыбом. «Вы, господин Нортье, это вы убили моего отца?» «Да!» — отвечал старик, величественно глядя ему в лицо. Франц без сил упал в кресло. Вельфор открыл дверь, и выбежал из комнаты, потому что ему страстно хотелось задавить ту искру жизни, которая еще тлела в неукротимом сердце старика.